а точнее его пластинку «The Rise and Fall of Ziggy Stardust and the Spiders from Mars», которую чуть не заслушал до дыр. Взлеты падения Зигги Стардаста и пауков с Марса. «Сингл Стармен» Джерри ставил столько раз, что игла действительно проделала дырку в виниле. Нельзя сказать, что он понимал каждое слово в этой песне, но ему удалось уловить общее настроение. Джерри тоже хотелось верить.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 Страшно представить, насколько важную роль играют в нашей жизни незначительные на первый взгляд случайности. Если бы Леонард не оставил в гримерке бумажник, если бы Тропикас не были конкурентами по хит-параду. Что-то подобное произошло с Джерри. Узнав, что Джерри хорошо играет на гитаре, учительница уговорила его выступить на классном часе в пятницу. Джерри так на зубок знал каждый аккорд странного случая в космосе.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 Джерри не заплакал, не закричал, не поджег здание школы. Он медленно поднялся, упаковал гитару в чехол и стался. Если бы соревнования по слалому проходили в другой день, если бы заход Стэнмарка был на пять минут позже, и если бы у директора было дурное настроение, все могло выйти иначе. Джерри не стал выступать через неделю. И еще неделю спустя тоже не стал. Он перегорел. Он чувствовал, что потерял тот единственный шанс. А Стенмарк, кстати, пришел первым, как обычно. Оставшиеся годы в средней школе Джерри провел в чистилище, которое уготовано для всех, кого дразнят, но не слишком сильно. Над ним издевались недостаточно жестко, чтобы он взял и отказался ходить в школу. Но и в покое не оставляли, чтобы он мог, наконец, вздохнуть спокойно. Поэтому Джерри терпел.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 «Я спрашиваю, на гитарке побринчать хочешь, жердяй?» Все случилось мгновенно. Если до этого момента все происходило, как в замедленной киносъемке, то сейчас кто-то будто нажал на клавишу быстрой перемотки. Никто глаза моргнуть не успел, как Джерри выхватил из костра пылающую головешку и, подскочив к Мацу, огрел его по голове, что из силы. Матс воплем повалился на спину, а Джерри стоял над ним и смотрел на тлеющую заостренную головешку. Затем он взглянул на Матса, катающегося из стороны в сторону, с лицом зажатым в ладонях. И тут Джерри все понял. На самом деле Матс — вампир. Да, вампир, ни больше, ни меньше. Оставалось довести дело до конца. Ухватившись за головешку обеими руками, он замахнулся,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 Он потерял глаз, у него были сломаны несколько ребер и травмированы легкие. Будто у Джерри в голове случился какой-то заскок, пока он был одурманен гашишем, и так и не прошел. Идеи, возникшая во время прозрения, в результате которого он попытался избавить мир от отвратительного кровопийцы, так и засели у него в мозгу, укоренившись там даже после того, как пришло отрезвление. Он увидел правдивую сторону мира.